Соло Творца Антоновой, проводнику идей Творца в мире красоты и гармонии. Нет, я не случайность, не чья-то ошибка. За замыслом тайным застыв, проследи. С мычком, как резцом, чудотворная скрипка Меня высекала из Божьей груди. Зинаида Миркина Бог создал нас для Себя. Человек явился к Нему во сне, как смутное желание увидеть на земле не трепещущее перед Ним животное, но существо разумное, способное понять и оценить Его творчество, если и не во всей полноте, то хотя бы в частности. И тогда появились Адам и Ева. Он зачастил к ним на землю, и время текло здесь для Него незаметно, но не для мира, который Он создавал. ибо планета Земля была лишь песчинкой в его мироздании. Человека он создавал как музыку, используя семь божественных нот – вкус, слух, зрение, осязание, обоняние, внешность, разум. Чтобы как в музыке сочетание этих нот рождало всегда что-то новое, неповторимое, единственное в своем роде. И действительно – Адам и Ева хорошо смотрелись на фоне райского сада, своей единственностью и неповторимостью, дополняя друг друга. Он любил подолгу наблюдать за ними, отмечая, как они постепенно познают окружающий мир, незаметно устраняя опасности на их пути. Только его все время беспокоил их разум, который, как солнце, направлял лучи во все стороны, в том числе ведущие их к гибели. Они были в безопасности. только когда он был рядом. Людей надо было научить жить самостоятельно. И тогда он вложил в их разум программу красоты и гармонии, которая должна была отсекать вирусы зла и насилия, вражды и ненависти, и, концентрируя их внимание на создании новых совершенств, открывать друг в друге шлюзы любви, милосердия, добра, направляя в свое властолюбие, корыстолюбие и чистолюбие на благо цивилизации и культур, которые ждали их еще впереди. И он выпустил их из райского сада. И они пошли по земле, восхищаясь, вдохновляясь и влюбляясь в творение Отца, создавая и разрушая свои цивилизации в стремлении понять и оценить замыслы и свершения его. «Да, — писал Августин Блаженный, — Бог создал нас для себя». и метется сердце наше, пока не успокоится в тебе».